Глава 36. Маленькая надежда облегчить боль. Это письмо я написал, когда в моей коллекции появились первые вещи. Но оставил его в конверте, потому что не хочу удлинять свой рассказ. Кроме того, до сих пор испытываю стыд, хотя прошло уже 20 лет, а я создаю музей невинности. В этом письме читатель моей книги или посетитель музея обнаружил бы самую откровенную мольбу. Я признавался Фессун, что был неправ, в чем каюсь, ужасно страдаю, что любовь — святое чувство, и что, если она вернется ко мне, простанусь с Сибель. Написав последнее, сразу пожалел об этом. Надо было сказать, что Расстанусь с Сибель без всяких условий. Однако в тот вечер у меня не предвиделось никаких иных вариантов, кроме того, чтобы, напившись до потери сознания, опять искать утешение у своей невесты. И вывести такое рука у меня не поднималась. Десять лет спустя я нашел это письмо. Само появление, которого важнее его содержания, Фюсун в шкафу и тогда с удивлением заметил, как сильно я обманывался. С одной стороны, пытался скрыть от себя силы любви к Фесун и безысходность своего положения, и отыскивал все новые и новые дурацкие признаки того, что скоро соединюсь с ней. А с другой, никак не мог отказаться от мечтаний о счастливой семейной жизни который в скором времени собирался создать Сибель. Что если расторгнуть помолвку и через Джейду, взявшуюся передать письмо, предложить Фюсун стать моей женой? Эта идея, которую раньше я даже представить себе не мог, внезапно во всех подробностях ожила в уме, когда мы встретились с Джейдой, ближайшей подругой Фюсун, знавшей ее с конкурса красоты. У меня хранится одна газетная вырезка, Портрет Джейды, сделанный во время того самого конкурса, в котором участвовал Ифюсон, и интервью с ней, где она говорит, что цель ее жизни — встретить мужчину своей мечты и выйти за него замуж. Я хочу выразить благодарность Джейде Ханым, которой знакома моя печальная история с самого начала и в мельчайших подробностях. Она с большим уважением отнеслась к ней, и щедро пожертвовала моему музею самую красивую свою фотографию времен молодости. Я решил отправить написанное от боли письмо не по почте, а именно с Джейдой, чтобы оно не попало в руки тети Насибе. И для этого разыскал ее через свою секретаршу Зайны Ханым. Близкая подруга Фюсун сразу согласилась встретиться со мной, как только я сказал, что мне надо увидеть ее по важному вопросу. Мы условились свидеться в парке Мачка, я понял, что не стану стесняться и поведаю Джейде о своих страданиях. Может, потому что я видел, насколько зрело и спокойно она все воспринимает, а может, потому что Джейда была тогда невероятно счастлива. Она ждала ребенка, и поэтому сын фабриканта Сидерджи, ее богатый, но набожный возлюбленный, решил жениться на ней. Она не скрывала этого от меня и пригласила на свадьбу. — Смогу ли я встретить там Фюсун? — Где она? — спросил я ее. Джейда ответила неопределенно. Должно быть, Фюсун ее попросила ничего не говорить. Когда мы шли по парку, Джейда говорила о важности любви. Задумчиво слушая ее, я засмотрелся на мечеть далма Бахче. Бедневшийся вдалеке, на картину, отпечатавшуюся в моей памяти с детства. Я не стал настаивать и даже не решился спросить, как дела у Фесун так как чувствовал, что Джейда тоже надеется, что я в конце концов расстанусь с Сибель и женись на Фессун, и мы будем встречаться с семьями. В июльский день мы сидели в парке, любуясь красотой Босфора и не шелковиц Мимо нас проходили влюбленные парочки с бутылками-лимонадами аль -Тэм». мамы, везущие детей в колясках, играли в песке малыши, весело болтали, хрустели каленым горохом и щелкали семечки студенты, пара воробьев и голубь клевали рядом шелуху. Все это напомнило мне о чем-то давно забытом. О красоте простой обычной жизни. Поэтому, когда Джейда сказала, что передаст письмо Фисун, и что Фисун обязательно ответит мне, я почувствовал спасительную надежду. Но никакого ответа не последовало. Однажды утром в начале августа я был вынужден признать, что, несмотря на все принятые мной меры, На все способы утешиться, боль вовсе не ослабла, а наоборот, по-прежнему регулярно усиливается. Когда я работал у себя в кабинете или разговаривал с кем-нибудь по телефону, в голове не было ни одной мысли фюсон Но боль в груди приобрела форму потока заряженных частиц. И что бы я ни предпринимал, пытаясь обрести хотя бы крошечную надежду, давал эффект кратковременный. Я увлекся гаданиями, хиромантией и астрологией, для чего стал читать соответствующие рубрики в газетах. Больше всего верил рубрике «Ваш знак, ваш день» в газете поста и прогнозом в журнале «Хаят». «Сегодня вы получите известие от человека, которого любите», — сообщал нам, читателям, и больше всех, конечно, мне, умница астролог. Другим знаком часто писали то же самое, и оно сбывалось. Я внимательно читал гороскопы, но совершенно не верил ни в астрологию, ни в звезды. Лишь развлекался предсказаниями, как скучающая домохозяйка. Проблема моя требовала безотлагательного решения. Когда открывалась дверь, я говорил себе, «Если войдет женщина, то фисун вернется ко мне, а если мужчина, то нет». «Мир, жизнь». Все вокруг было наполнено множеством предзнаменований, неспосланных Аллахом, чтобы мы, люди, могли предугадать свою участь. «Если первая красная машина повернет налево, я получу ответ от Фисун. Если направо, придется ждать еще», — полагал я с твоего окна в кабинете Сацата и считал проезжавшие по улице автомобили. «Если я первым спрыгну с парохода на пристань, то скоро увижу Фессун», — говорил себе и прыгал на пристань, прежде чем успевали сбросить трос. «Придурок!» — кричали мне вслед матросы. Потом я слышал гудок парохода, что казалось мне добрым знаком. Я представлял сам пароход. Если ступени до верхнего пролета нечетное количество, скоро увижу фисун. А, окажись их четное число, боль усиливалась. А если нечетное, это меня на какое-то время успокаивало. Страшнее всего было, когда я внезапно просыпался среди ночи и не мог заснуть. Тогда безнадежные мысли заливались стаканами виски или ракы или вином. Такие ночи мне хотелось навсегда выключить свое сознание, как надоедливое радио, которое никак не замолчит. Несколько раз я со стаканчиком ракы в руке гадал себе ночью на старых маминых картах, а потом на отцовских игральных костях, которыми тот редко пользовался, и твердил себе, что больше бросать их не буду. Напиваясь, чувствовал странное наслаждение от боли и испытывал глупую гордость от того, что моя история достойна сюжета романа, фильма или оперы. Однажды я стал ночевать у нас на даче в судье. За несколько часов до рассвета стало понятно, что заснуть все равно не удастся, и я вышел на темную террасу, обращенную к морю. Лег в шезлонг, и, вдыхая ночной аромат сосен, попытался забыться, глядя на дрожащие огни островов. «Тоже не спится», — шепотом произнес отец. Я не заметил в темноте, что он рядом. «Да, что-то не спится. В последнее время...» — ответил я смущенно. «Не переживай, пройдет», — нежно сказал он. «Ты еще молод». Тебе еще рано терять сон от страданий. Не бойся. А вот если будет о чем жалеть, когда тебя стукнет столько лет, сколько мне, тогда и начнешь считать до утра звезды на небе. Смотри, не совершай ничего, о чем придется сожалеть. Хорошо, папа, — прошептал я. Скоро я почувствовал, Что засыпаю? В моем музее выставлен воротник от пижамы, которая в тот вечер была нация, и одинокая отцовская тапка, неприкаянный вид, который всегда будила мне грусть. Признаюсь еще в одной моей привычке тех лет. Когда моя секретарша Зайнеп Ханем уходила вместе с остальными сотрудниками на обед, Я иногда звонил Фисун домой, она никогда не снимала трубку, значит, еще не вернулась, но я все равно надеялся услышать ее голос. Отец Фисун тоже никогда к телефону не подходил, отвечала всегда тетя Насибе, значит, по-прежнему работала на дому. Я надеялся, что она ненароком обмолвится о Фисун. или та скажет что-то, и я услышу ее, пока молчу, и всегда терпеливо ждал. Мне было легче молчать. Но чем дольше длилась пауза, и чем громче тетя на себе кричала в трубку, тем труднее мог сдерживаться. Тетя на себе мгновенно начинала волноваться, выдавая всю гамму чувств: страх, гнев, волнение, на радость любому телефонному маньяку: Алло, алло, вы кто? Кто это? Говорите? Говорите, не молчите. Говорите же ради Аллаха! Алло! Алло! Договори да же ты! Кто ты? Чего звонишь? Выдавала она непрерывный поток слов но и никогда не приходило в голову просто повесить трубку раньше меня. Вскоре паника тетушки стала вызывать у меня жалость и грусть. И мне удалось бросить эту привычку. От Фюсун новостей не было.